"Ничего себе", сказал Натаниэль. "Значит, всем заправляет Фельдман". Он с удовольствием рассмеялся. "Ай, да молодец. Но не меняется парень, не меняется. Он, значит, решил обложить данью собственных ребят". Он покачал головой. "Посмотрим, как вытянется лицо у Несима, когда он услышит, кому оказывается платил отступного. Да, это будет картинка". Маркин тоже засмеялся, правда, сдержанно. Он явно гордился отличной работой. "Только ты эту картинку не увидишь", сообщил Натанель. "Я всё вручу Несиму сам, завтра же. А ты, дорогой мой, начнёшь работать по сегодняшнему делу". Маркин мгновенно скис, не столько из-за того, что хотел побездельничать, но на самом деле он вовсе не был лентяем, что Разовский не говорил иной раз. Просто дело Десима Шемонашвили было первым, которое он вёл самостоятельно от начала до конца, и ему очень хотелось обо всём доложить заказчику лично. "Да ты не кисни", успокоил его Натаниэль. "Я эту картинку не увижу тоже". "Почему?" "Потому что информация, добытая тобой, разглашению не подлежит", объяснил Разовский, пряча все материалы, собранные Маркиным в сейф. Если Несим узнает обо всём и предупредит коллег, на которых эти якобы неизвестные молодчики наехали, на нашей совести будет парочка трупов. А даже такие мерзкие типы, как Несим или Фельдман, всё-таки не должны отправиться на тот свет по нашей с тобой инициативе. Поэтому, друг мой, завтра я попросто верну Несиму аванс и скажу, что ничего узнать не удалось. Маркин не поверил собственным ушам. Ты вернёшь аванс? Ты с ума сошёл, Натан? Я же работал, я же. Он задохнулся от гнева. Спокойнее, спокойнее, мягко сказал Натаниэль, запирая сейф. Кто возражает? Конечно, ты работал. Можно сказать, ты отлично сработал и заслуживаешь всяческих похвал. И я ведь не сказал, из этих денег собирались возвращать аванс. Мне почему-то кажется, что на эту информацию у нас есть совсем другой покупатель. Кто? Насторожился Маркин. Полиция? С каких это пор полиция платит частным детективам за собранную информацию? Натаниэль фыркнул. Ну, ты даёшь. Мои бывшие коллеги спокойненько изымут у тебя любой материал бесплатно. Да ещё тебя же и привлекут за сокрытие важных для следствия документов. Разовский при этом деликатно умолчал, что он и сам случалось действовал в прошлом точно так же, правда, испытывая нечто вроде угрызения совести. Но, разумеется, не полиции. Я собираюсь предложить этот материал Фельдманову, сказал он. Даже если он поймёт, кто именно к нам обратился, ничего экстраординарного он предпринимать против не Сема не будет. Во-первых, потому что частный детектив всё-таки не полиция. Во-вторых, понимая, что в случае чего я достану его из-под земли, вместе с тем я уверен, что побеседовав с ним, сумею убедить его прекратить грабежи собственных компаньонов. Он же незаконченный идиот, понимает, что так не может продолжаться вечно. Раз уж несим обратился к частному детективу, значит, не успокоится, пока не разберётся. «Главное, я думаю, он найдет способ впредь не трогать девушек. А вот тут-то я предупрежу его серьезно». «Ну, а за дружескую консультацию с исчерпывающей и весьма серьезной информацией он, полагаю, раскошелится». Натаниэль все это произнес с интонацией насмешливой, так что Маркинг так до конца и не понял, собирается его патрон встречаться с Арье Фельдманом или нет. Но вдруг, после коротенькой паузы, Розовский заговорил абсолютно серьезно. «Знаешь, Саша», — сказал он, — «а ведь я у него денег не возьму». «Не сомневаюсь», — с мрачноватым фатализмом отозвался Маркин. «Нет-нет, ты не понял». «По-прежнему серьезно», — продолжил Натаниэль. «Я не возьму с него деньги, но это не значит, что я не потребую платы». Повидишь ли, в судьбе детектива совпадения играют почти такую же важную роль, как умение замечать детали. Знаешь, о чём я подумал, почти сразу же после того, как ты упомянул Ари? "Откуда мне знать?" буркнул Маркин. А подумал я о том, что ближайшим другом детства Фельдмана был Даниэль Цедек, объект внимания нашего нынешнего клиента, и наш, разумеется, объект А мало того, они и карьеру свою уголовную начинали вместе, рука об руку. Так-то, друг мой. Потом, как ты уже знаешь, их дорожки разошлись. Фельдман стал крупным гангстером, а Пеле мелким воришкой и наркоманом. Фельдману, кстати говоря, ни разу не удалось припаять серьёзной статьи. Что там статьи? Он ни разу не попал на скамью подсудимых, не говоря уже о тюремной койке. Так что очень, кстати, пришлись все эти сведения. Разобский кивнул на сейф. Интересно, что может рассказать Арья о своём бывшем друге и подельнике. Вряд ли они имели в последнее время деловые контакты. Но всё же не тот ни другой, не живут в вакууме. И потом, дружеские связи, завязавшиеся в молодости, не так легко обрываются. Арье и Идане выросли в одном районе, чуть ли не на одной улице, вместе служили в армии и вместе, как я уже сказал, начинали криминальную карьеру. Так что завтра я надеюсь побеседовать с господином Фельдманом, но это не отменяет твоего задания. Спахватился Натаниэль, ты с утра тоже займёшься Цедыком. Мне нужна исчерпывающая информация о его жизни. в течение последних 6 месяцев обрати внимание на контакты с покойным ты ведь надеюсь помнишь что сказал раби давид насчёт помощи а благодетельствованы иной раз весьма странно ведут себя по отношению к благодетелям он сил за столом бывал ли он в синагоге орхумаш хотя нет это я постараюсь выяснить сам тебе всё понятно всё ответил Маркин и спрятал блокнот. «А что будешь делать ты?» «Я?» Розовский немного подумал. «Я буду сидеть и ждать, когда Раби Давид принесет нам новую мизузу. Должен же кто-нибудь оставаться в лавке, когда с потолка начнут сыпаться крупные купюры с портретами». Маркин тяжело вздохнул, спрятал блокнот, поднялся со своего места. «Так я пошел?» неуверенно спросил он. «Я не могу?» Розовский махнул рукой, и щуплая фигура помощника исчезла с такой скоростью, что Натаниэлю на мгновение показалось, будто Маркин просочился сквозь закрытую дверь. Натаниэль посмотрел на часы, снял трубку, набрал номер полицейского управления. «Коль скоро старый друг занимается этим делом, почему бы не воспользоваться?» — пробормотал он, ожидая соединения. Старший инспектор полиции Ронин Аллен некогда был сослуживцем и даже приятелем Натанеля, ныне же стал соперником и конкурентом. Тем не менее, Разобский периодически обращался к нему то за информацией, то за помощью. Как впрочем и сам Аллен. Инспектор Аллен услышал он наконец: "Привет, Ронин, это Разобский. Как дела? Как самочувствие?" А не волнуясь, буркнул Ален в своей обычной манере. Даже тебя уже не удаст с собой испортить. Портить некогда. Как мама полетела в Москву, впервые за 20 лет решила навестить старых друзей. Ронин, у меня к тебе есть несколько вопросов. А у меня нет желания на них отвечать, немедленно заявил инспектор, но трубку не повесил. Что уже было благоприятным признаком. Я слышал, ты ведёшь дело об убийстве в Кфар-Барух, сказал Натаниэль. Что ещё ты слышал? Слышал, что вы уже арестовали подозреваемого, и что этот подозреваемый наш старый знакомый Пиле. Какой у тебя тонкий слух, Натан, с насмешкой заметил Алан. Она боюсь, на этот раз он тебя подвёл. А не знаю, не знаю, сказал Разовский. Слух у меня действительно хороший. Между прочим, в детстве я, как все советские еврейские дети, ходил в музыкальную школу. И мама была уверена в том, что из меня выйдет второй Ойстрах. Но я неожиданно для неё пошёл в спортивную секцию, где в первый же день так получил по своим музыкальным ушам, что на музыкальной карьере пришлось поставить жирную точку. Даже твоя мама ошибается, сказал инспектор Аллен. «Хотя она, вне всяких сомнений, замечательная женщина, которой просто не повезло с сыном. Она тоже так думает. И все-таки, скажи, пожалуйста, вы собираетесь выпускать пеле?» «Я уже сказал, твой музыкальный слух тебя подвел», заявил инспектор Аллен. «Насчет подозреваемого. Да, мы арестовали одного типа, причем взяли его, можно сказать, с поличным». Со свитком Мэггилет Эстер, украденным из синагоги Орхумаш. Так что выпускать его нет резона. Но меня интересует, с чего ты взял, что это именно Пеле. Сколько я помню, в газетах имя задержанного не сообщалось. Давай-ка не будем темнить, Натан. Кто тебя нанял и чем ты сейчас занимаешься? Натаниэль тут же обругал себя за неосторожность. Действительно. Раби Давид предупреждал, что имя арестованного узнал по своим, то бишь конфиденциальным каналам, что омолчишь. Там в голосе инспекторов послышались злорадные нотки. Всё-таки вскрик давнего соперника в растерянность. Но ну, ответил наконец тонель: "А если я скажу, что из чистого любопытства, ты мне поверишь?" "А нет, не поверю". Так я не буду этого говорить и скажу тебе чистую правду. Один из моих клиентов обратился с просьбой о консультативной помощи, чисто консультативной. У него есть какой-то личный интерес в судьбе Даниэля Цедика, и он хочет знать, каким образом можно максимально облегчить его участь. Лучший способ облегчить свою участь чистосердечное признание, торжественно заявил инспектор Аллен. Причём это касается не только не называемого мною арестантом, но и тебя, дорогой соченитель. Ага, торжествующе воскликнул Разовский. Значит, признания от Пеле вы не получили. Да причём тут снова завёл была свою песню инспектор, но Натаниэль его перебил. Хватит, Ронин. За кого ты меня принимаешь? Во-первых, вы арестовали Цейдыков, это понятно. Во-вторых, он не признал себя виновным, и это несмотря на то, что по твоим словам его взяли с поличным. На этот раз инспектор Аллен надолго замолчал, так что Разобский несколько раз с удивлением посмотрел на телефонную трубку. Уж не отключили ли его? Ладно, ты прав, буркнул инспектор. Мы арестовали Пелев, действительно с поличным. Я не преувеличиваю. У него дома был найден Мегелот Эстер, тот самый, который был похищен из Орхумаш во время убийства. «Нам позвонили, мы приехали». «Погоди», — сказал Розовский. «Ты хочешь сказать, что вас навели на пеле? И кто же?» «Э-э-э, неважно». «Ты полицейский. Ты должен отдавать себе отчет во всех нестыковках», — сердито заметил Натаниэль. «Например...» чтобы одолеть такого физически сильного мужчину, каким был Раби Элиэзер, да будет благословенна его память, нужен десяток задохликов вроде Пеле. Инспектор Ронен Аллен в свою очередь разозлился. "А ты меня не учив", рявкнул он. "Подумаешь, не стыковки. Это всё рассуждение, а улика, материальная, вещественная, у меня вот прямо сейчас лежит на столе передо мной". И вот у твоего Цэдика нет алиби на момент смерти Равина. И вообще, ты только что сказал, что не занимаешься расследованием убийств. Значит, всё-таки занимаешься? Разовским мгновенно остыл. Извини, сказал он. Конечно, я не занимаюсь расследованием убийств. Меня интересует только тяжбностью лик против Даниэля Цэдика. Следствие не окончено. буркнул инспектор, тоже, видимо, остывая. И он будет сидеть в течение всего следствия. Не знаю, спроси у судьи. Пока что его арест продлён на 72 часа. Потом будет новое слушание, тогда посмотрим. Возможно, его выпустят под залог, но вряд ли. Слишком очевидна картина произошедшего и откровенно выдуманные показания подозреваемого. А поподробнее нельзя. спросил Натаниэль Ты же не занимаешься расследованием убийства Равина, напомнил инспектор. Не занимаюсь, я уже объяснил. Оказываю консультативную помощь одному частному лицу. Не заставляй меня называть имя клиента. И вообще, неужели ты не можешь помочь мне заработать пару шекелей? Я хочу к маминому приезду накрыть роскошный стол, пригласить друзей. Тебя в том числе. Ты же знаешь, у мамы к тебе слабость. Не знаю почему. После короткой паузы Аллан сказал, правда, тем же недовольным тоном. «Ладно, спрашивай. Кое-что я могу тебе сообщить. Во всяком случае, то, что публикуется в газетах. Ты же их не читаешь, придется помочь. Так вот, мы получили сигнал. У некоего Даниэля Цедека хранится свиток Магилла Тестер». украденный из синагоги орхумаш проверили и нашли. Пеле начал нести всякую чушь, где сказать сам не знает, откуда у него взялся свиток. По его словам выходит, будто аккурат в тот день он был сильно озабочен отсутствием денег, на пособии жить трудно, старые друзья отвернулись, а с воровством он завязал. И в собственном шкафу нашел небольшой пакет А там как раз я оказался неизвестно откуда взявшийся свиток Мегиллатестер. Господь сотворил видишь ли чудо, которым Пеле уже решил воспользоваться. Как раз когда наши ребята к нему пришли, он раздумывал, кому бы продать находку. А вот скажи, Натаниэль, тебе часто попадались в собственном доме чужие вещи сомнительного происхождения? А может быть, я не молился с должным старанием? ответил Разовский. Да, объяснения странные, признаю. Но ну, а вдруг он говорит правду? А вдруг ему этот свиток действительно подбросили? Издеваешься? спросил инспектор презрительным тоном. Кто ему мог подбросить свиток? Тем более, что он и сам об этом ни слова не говорит. И что же теперь? Он признался? Пока нет, неохотно ответил инспектор Аллен. но ни один сот не попадётся на эту удочку. Нашёл в пакете со старыми вещами. Мог бы придумать что-нибудь по оригинальнее. Кроме того, он не может внятно объяснить, где находился во время убийства, повторил инспектор. Даже если я соглашусь с тобой, что ему кто-то подкинул магилтер, возникает вопрос, почему именно ему? И тут же появляется дополнительное подозрение. соучастие, которое кто-то же учитывает физические особенности Даниэля Цэдика. Кроме того, Пеле несколько раз видели в синагоге Орхумаш. Раби Элиезерв помогал ему устроиться после отсидки, заметил Натаниэль. Ну и что? Одно другому не мешает. Ладно, ничего больше я тебе сказать не могу. В каком суде будет слушание? В окружном Если тебе нечего делать, можешь туда подъехать. Назначено на 16:30 через 3 дня. Да нет, делать мне как раз есть что, сказал Натанель. Спасибо, Ронин. Пока.